От проведения границы по пазу пострадали в первую очередь именно скольты, потерявшие возможность свободно мигрировать со своими оленями с берега на берег. А позже они лишились и прав на раболовство на реке. Часть их переселилась в Финляндию, в район Севете-Ярви, а часть обосновалась в местечко Нейден в Норвегии. рядом с Георгиевской часовней, что срубил в 1565 году преподобный Трифон. Правда, и с русскими отношения с кольтов сами складывались тоже, похоже, не очень гладко. Об этом косвенно свидетельствует и одна из версий происхождения их названия. Его выводят от норвежского «Сколе», «Череп», «Лысая голова». Скольские мужчины мыли головы в крепком соляном растворе, чтобы избежать службы в царской армии. От соли головолосели, и хитрые оленеводы получали белые билеты. По другой версии слова скольт происходит от названия «кола», в скобках так раньше называли мурманск и окружающие земли. Мы, мол, сколы. После Второй мировой войны, когда область Печенгия была присоединена к России, оттуда ушло в Финляндию все финское население, большинство оставшихся там саамов и монахи Трифона Печенгского монастыря, которые позже влились в состав братьев Нового Валаама. Так, на крайнем севере финской Лапландии, в районе Севити-Ярве, и Инаре в XX веке, и появились русские лопари. К тому же большинство из нескольких сот норвежских скольдов, обосновавшихся вокруг Нейдена, тоже откочевали в Финляндию или проводят там большую часть времени, благо граница, тем более здесь весьма условная, в нескольких километрах. Так, в послевоенный период в районе озера Инари появились две православные часовни в Ивала и в Севетеярве. В 1990-х годах они были реконструированы и превращены в церкви. В 1988 году была построена церковь в Нелиме. И сегодня на крайнем севере финской Лапландии три православных храма святого Николая вывала Ивала Святой Троицы и Святого Трифона Печенкского в Нериме и Церковь Святого Трифона Печенкского в Севетеярве. Заметим, что на севере Финляндии это не единственные часовни, освященная в честь преподобного Трифона Печенкского, но православные церкви и русские люди появились на крайнем севере Финляндии гораздо раньше. В этом смысле показательно например, история православного прихода в Торнио. В этом пограничном со Швецией городе, лежащем на берегу Ботнического залива, вскоре после присоединения Финляндии к России была расквартирована казачья стража, а к 1819 году там уже обосновался и русский купец Фёдор Чичурин. В 1826 году по ходатайству генерало-адъютанта Закревского финляндского генерал-губернатора. Там была основана и первая православная церковь. Она была походной с полотняным иконостасом и размещалась в деревянном доме, построенном на средства Чечулина, который как и позже его сын попытался содержать храм на свои средства. Над алтарем был устроен купол, а в 1829 году пристроена колокольня, для которой петербургский купец Василий Языков пожертвовал три колокола. После этого походная церковь стала выглядеть как настоящий храм. Хотя в 1882 году казаки покинули город, и в нем осталось всего семь жителей, Православного вероисповедания было решено начать постройку нового храма, так как прежний сильно обветшал. И до сих пор в Торнеу стоит Превославный Петропавловский храм, первоначально возведенный в 1880-е и полностью реставрированный сто лет спустя. Но русские люди оказывались в финской Лапландии не только на побережье и в центре дислокации воинских гарнизонов. И были это не только чиновники или казаки. Мало кто знает, что и Лапландию было время охватывала золотая лихорадка. Началось все с того, что в 1866 году норвежский горный инженер телевдаль обнаружил золото в районе текущей по границе Финляндии Норвегии реки Тенайоки в скобках Тана золото было найдено в округе норвежского поселения Карашок. А в 1968 году экспедиция под руководством младшего директора монетного двора Финляндии Юхана Конрада Лира обнаружила жилы драгоценного металла в районе Ивала. Сведения о его находке быстро распространились, и все заговорили об открытии им Финской Калифорнии. Так начался период бурной предпринимательской деятельности, продолжавшейся несколько десятилетий. Фирма «Окку Крууну» построила в тех местах для проживания своих служащих и для осуществления контроля усадьбу под названием «Култалан Круунуон Статион». станции «Золотой короны». Возвышаясь посреди необитаемой тундры, эти здания до сих пор поражают путешественников своей особой северной красотой. Везло, правда, не всем. Например, в 1870 году сановный чиновник и бизнесмен Роберт Улнер оставил карьеру и ринулся на поиски лапландского золота, вложив в предприятие большие средства. Однако его проект закончился сокрушительным провалом. Золото было добыто чуть более 200 граммов. Устремились в Лапландии старатели-одиночки. Причем за золотом приходили и российские искатели. В частности, в неудавшемся предприятии Улнера его партнерами были русские купцы. К сожалению, имена их неизвестны. И вообще о русских золотоискателях В финской Лапландии информация сохранилась очень мало. Говорили мне, правда, что на кладбище Вывала есть православные кресты, отмечающие могилы не только скольтов, но и русских авантюристов. У южных границ финской Лапландии лежит городок Коусама. Там поднимаются среди озер довольно высокие сопки, склона которых покрывает еловый лес, уже давно эти места в почёте у горнолыжников. А больше всего они облюбовали гору Рукатунтури, у подножия которой вырос курорт Рука. Если бы не курорт, места эти были бы тоже девственные и глухие, и лес здесь настоящая тайга. Тайгой его и называют, потому что до российской границы здесь рукой подать. Если подняться на вершину рука Тунтури, с нее хорошо видны и соки возвышающиеся уже на российской территории. Но здесь граница, граница с Россией, она не такая уже условная, как была пару веков назад, и какая сегодня разделяет Финляндию и Норвегию. И это здесь знают и даже используют. Как? Об этом я и хочу рассказать, перенеся... уже в наши дни. Но напоминаю, что и в Финляндии, и вообще на Западе еще сильны воспоминания о железном занавесе, и российской граница – это своего рода тоже достопримечательность, а ее пересечение почти экстрим. С курортом Рука мы распрощались утром и покатили по шоссе, петляющему среди заснеженных лесов, сопровождающая, когда садились в мини-мород, Вэн, как обычно, спросила, мол, не забыли чего? Паспорта проверьте, чтоб под рукой были. Я хмыкнул, чего, мол, проверять, теперь только в аэропорту понадобится. «Ну, всякое бывает», — ответила она, улыбнувшись. «Бывает и бывает». Я тут же забыл об этих словах и стал смотреть в окно. Дорога делалась всё более пустынной, а лес всё более дремучим. Карты с собой не было, А лапланских дорог я не знаю. Ну, едем и едем. И вдруг остановка, шлагбаум среди леса. Выглядываем. В микроавтобусу в развалочку идёт пограничник с автоматом на груди. Но не финский, а наш, родной. В родной форме цвета хаки и в ушанке. Документики приготовьте. К водителю заглядывает. Кого везём, куда едем. Смотрю, всё натурально. Флаг наш, будка наша, никакого акцента. Сама манера обращаться наша родная, запонебратская. Водитель вроде не понимает, да и все мы в недоумении. Кто-то уже за паспортом полез, спрашивая, афинских пограничников вроде бы не было. Сейчас разберёмся, позвоним, говорит пограничник. И уже к нам в салон дверь открывает. Я тут и вспомнил про лукавую улыбку нашей сопровождающей, когда она про паспорта напоминала. Но смотрю, спутники мои все еще в недоумении, а кто-то уже и паспорт в руки держит. Оказалось, есть такой аттракцион для туристов в здешних краях. Так и называется российская граница. И все действительно настолько натурально, да и граница... На самом деле совсем рядом, что, судя по реакции моих спутников, даже наши не сразу понимают, что российский КПП – еще одна лапландская экзотика, вроде Деда Мороза и оленьей фермы. Помните старую расхожую байку про нашего грибника? Не то в Карелии, не то в Ленинградской области. Заплутал в лесу, сбился с дороги, наконец встречает кого-то, спрашивает, как? к людям выйти, а тот в ответ «Извините, ну вы узее Финляндии, здесь всё то же самое, только наоборот». Что же говорить про иностранцев, тех же итальянцев, французов или японцев? Те рассказывают, паспорта выкладывают тут же, да ещё и пугаются. Вот так заплутали по лапланским дебрям, В Россию заехали, теперь неприятности не оберёшься. А с другой-то стороны радости столько оказаться вот так вдруг на настоящей границе со всё ещё загадочной и таинственной Россией. приключение так приключения. Вот так из ничего придумали аттракцион, используя свою близость к великому восточному соседу. А пограничники оказались славными ребятами. Кстати, вовсе не актерами, да и самый хороший артист едва ли лучше сыграл нашего погранца с далекой заставы, чем простой русский человек, какой он есть. Жаль было с ними расставаться, но пора было ехать в Коусама, в аэропорт, возвращаться уже во всамделишнюю Россию – Так что следы, приметы нашей Родины можно найти на Дальнем Финском пограничье не только в истории, но и в сегодняшнем дне. И вот, конечно, эти самые байки, перекликающиеся с правдой. Нелим, церковь преподобного Трифона Печенгского. Смотри страницу 272 или 273 от сканированного текста. Вот такая церковь, похожая немного на обычную нашу дачную постройку. Ну, конечно, с атрибутами другими совсем. Пограничники с удовольствием фотографируются с гостями. Смотри страницу 274. А вот еще одна очень красивая фотография русской границы. Все как на настоящей лесной програнзаставе. Смотри страницу 277 или 278 от сканированного текста. Хорошо и так, хотя раньше бывало и лучше. Микеле, городок на юге области Саво, названный в честь архангела Михаила, в конце 17 века становится военным центром, а еще через сто лет там размещается постоянный гарнизон. Но город знаменит прежде всего тем, что в нем дважды находилась Ставка Маннергейма. Даже на гербе Микеле в память об этом изображены скрещенные марширские жезлы. Музей Ставки – одна из главных достопримечательностей города. Название Ставка носит даже один из боров, баров Микеле, каковых в его центральной части великое множество. Особенно если учесть небольшие размеры города – Но больше других известен в городе Микели клуб – заведение, где во время войны Маннергейм обедал со своими офицерами. А неподалеку от Микели есть поместье Антела, имя которого мало что говорит. Рядом с небольшой фермой, где ныне не гуляют свиньи и коровы, а выставляют свои работы художники и оздоровительным центром, где лечат холодом, Стоит старый деревянный дом. Он не такой старинный, как Мустио, и с виду не такой примечательный, как Ранталино, но внутри удивительно уютный, будто до сих пор хранит тепло и атмосферу, царившую в нём когда-то. В 1917 году его приобрёл князь Александр Николаевич Лопухин-Демидов в скобках рождения 1870 год. Он принадлежал всё к тому же знаменитому роду Демидовых, что и первый муж Авроры – крымзиной высотой под 2 метра, с хорошей осанкой и большим носом, с горбинкой. Александр Николаевич вызывал уважение у местных жителей. До революции благосостояние Демидовых обеспечивали огромные поместья, а также сахарные заводы и мебельные фабрики на Украине. А князь служил вместе с Монергеймом в кавалерийской гвардии императрицы, их связывали дружеские отношения. Супруга князя Наталья Дмитриевна Демидова в, девич... в девичестве Нарышкина принадлежала к роду, который ввел свое начало от матери Петра Великого. Она родилась в 1886 году в усадьбе Талии, Открытая и сердечная она была по своему облику полной противоположностью мужу, изящная красавица. У пятерых княжеских сыновей были учителя иностранных языков, которые тоже проживали в Антоле. Французский им преподавал офицер-кавалерий, родом из Бельгии. Помимо языка он учил детей ловить лягушек, чтобы полакомиться их лапками». В отличие от многих знатных семей, Финляндии княжеская чета не стремилась выбирать товарищей по играм для своих детей. Они носились в компании местных озорняков без ограничений. И, глядя на них, приезжавший сюда Монаргейм, наверное, вспоминал свое собственное детство в Фискальсе. Переезд княжеской семьи Ивантула произвел неизгладимые впечатления на местных жителей – Они ещё долго вспоминали, как Демидовы баржами доставляли к здешней пристани своё имущество. Хотя Чите удалось спасти от революции лишь небольшую часть своего добра, окружающие фермеры не переставали удивляться обилию и роскоши предметов обихода Демидовых. У них, помимо прочего, были десятки породистых собак и лошадей, Жизнь здесь, конечно, мало напоминала прежнюю, к которой семья привыкла до революции. И Демидовы с ностальгией вспоминали Украину, где навсегда остались и прошли в прошлом их поместье. Тем не менее, Демидовы были здесь счастливы. Однако привыкшие не считать деньги и не сумевшие организовать свое хозяйство на новом месте – Княжеская чета плохо справлялась с ролью финских помещиков. Средства таяли, а Демидовы были вынуждены отказаться от усадьбы. Они переселились в более скромный дом, а затем вообще стали снимать жилье. Последние годы жизни князь добывал пропитание для семьи, работая простым рабочим. Он умер в 1937 году. Княгиня пережила мужа на 20 лет. «У нее осталась лишь одна корова и небольшой клочок земли». Рассказывают, она частенько говорила, «Да ну что же, мне хорошо и так, хотя раньше бывало и лучше». Окружающие восхищались, и они говорили, что только русская женщина могла так себя держать, не боясь трудностей и решений И еще Наталья Дмитриевна вспоминала, что это она предложила перебраться супругу в Финляндию, где когда-то родилась. А местные легенды утверждают, будто Антола, приобретенная как раз во время революции, предназначалась для временного убежища Николая II. Когда шла новая Вторая мировая война, неподалеку в Микеле снова разместил в свою ставку бывший русский офицер Манергейм, отвергнутый когда-то Китти, внучкой Мусина Пушкина. Во время обеда в ресторане клуба он вел себя, словно и не было боевых действий, и не было за плечами многих лет, пил водку с несколькими каплями джина и вермута, как придумал еще когда-то давно в царской армии, и ревниво следил, чтобы офицеры правильно пили коньяк, не запивая его слишком быстро кофе. А сегодня в Микеле не только есть музей ставки Маннергейма, Но в местном театре идёт спектакль о судьбе Читы Демидовых. Кажется, в этом разделе только одна фотография. Вот она, Антола, усадьба о Демидовых под Микеле. Смотри страницу 260, 282 от сканированного текста. Содержание страницы 3-4. 280 а размещено содержание на страницах 285 286 от сканированного текста.